Глава 61. первая. Хвррр! Глянув на меня через плечо, напомнила о себе тьма. Что, тоже желаешь примкнуть к бабскому клубу? Прищурился и тут же поймал себя на том, что это не мой жест. Так делала Леона, когда злилась. Из груди вырвалось рычание. Эта проклятая зараза мне под кожу залезла. Прав был отец, тысячу раз прав. Нельзя верить женщинам ни в коем случае. «Взалетай уже!» — пробурчал, отправив в тьме мысли образ с планом полета. В ответ меня ошпарило ее яростью, и это туда же, против меня, ополчилось. Хотя что от нее ожидать, тоже ведь женщина. Чтоб весь ваш пол черти без хвоста забрали В ледяной выси, где все беды воспринимаются ничтожными, мои чувства всегда успокаивались, разум остужался, и все проблемы казались далекими и не такими серьезными. Но не в этот раз. Тьма неслась вперед, пронзая облака. Холодный ветер бил в лицо, будто окуная в полынью, а внутри меня пожаром полыхала злость. Старался не думать о предательнице изо всех сил, но ничего не получалось. Перед глазами стояло ее лицо, такое безмятежно невинное, что порой сам себе казался испорченным, недостойным, способным заморать столь чистое и нежное существо. Как же талантливо развела, мерзавка. Запудрила мозг, как бывала интриганка. Ни у кого до нее не получалось. Все матерые светские львицы обломали об меня свои острые белоснежные зубки. Ни одно не удалось заманить меня в ловушку. Алена смогла. Ей бы курс организовывать, ведь таким редким умением надо делиться. Наверное, найдутся кучи желающих научиться непростому искусству опошивании мужиков. Они сочтут за честь перенять опыт у той самой человечки, которая обвела вокруг мизинчика самого Демира Даркрейна, пентарха горного региона. Не зря отец всегда учил не верить женщинам. Говорил, проще доверять погоде, нежели этому коварному полу. И был миллион раз прав. Зарычал, стиснув кулаки. Боль разъедала изнутри. И я ничего с этим поделать не мог, только отдаться ей полностью». Жри гадина, жри, чтоб ты подавилась. Несколько часов мы неслись вперед. Время от времени я переглядывался с Миленой, но она все сильнее и мрачнее, лишь отрицательно качала головой на мой и без того понятный вопрос. Самое интересное, что я и сам не мог уловить никаких следов. Кто смог так надежно намертво заблокировать темную магию? И самое главное, откуда эти связи уничтожены букарашки бывшего Леоны? Снижаемся! Знаками показала ловчая, когда небо начало наливаться закатом. Маленький городишка под крыльями тьмы стал увеличиваться, но это не сделало его лучше. Дома на окраинах походили на рассыпанные камни. В центре обшарпанные строения жались друг к другу, как замершие птицы, сгрудившись вокруг небольшой площади с булужной мостовой. Я спрыгнул с ящеры и зашагал к милене. Поймал след, бросил с надеждой, сматриваясь в лицо девушки, и к своему стыду чувствую, как ёкает сердце от мысли, что скоро увижу Леону. Очень слабый. Кивнула она, и я заметил темные круги под ее глазами. Они были здесь, видимо. Тогда будем искать. Поиски много времени не заняли. Кто и как бы не помогал беглецам, даже их без сомнения сильные чары не смогли укрыть колоритную троицу из любопытных горожан. Такие гости здесь явно нечасто появляются и становятся событием. Это сыграло нам на руку. Более всего информации дали заседатые таверны, в которые в другое время побрезгало бы зайти. Морщий нос от кислого запаха, пропитавшего все вокруг, сел напротив горожанина, уже воздавшего дань местным напиткам. Тот остановил на моем лице осоловелый взгляд и смачно рыгнув, подтвердил, что видел, как темноволосая девица «Ничего такая я бы да» и парень бандин садились в экипаж. «А еще одну девушку вы видели?» Присоединилась к нам Талиана, которая в местных вонючих декорациях была похожа на райскую птицу, залетевшую по ошибке на скотный двор. «Какую?» – прошептал алкаш, разглядывая ее с таким трепетом, будто решил, что его посетила фея. «Со светлыми волосами, юную». «Нет, вроде бы». Он честно пытался думать, и это было очевидно. Будь тут не так шумно, мы точно услышали бы, как со скрипом ворочаются основательно проспиртованные шестеренки у него в мозгу. Но успехом его потуги не увенчались. В какую сторону они направились? Прервал я обреченную на провал мыслительную деятельность. Так в пригород мужик повеселел. Там одна дорога через окраины к частным домам. Они сдаются. Пойди туда и намылились они. Где же еще таким господам жить? «Идемте». Я посмотрел на Милену, которая явно что-то срисовывала из башки этого любителя возлияний. «Везет ей. Может, залезать людям в голову, не нанося никакого урона, получать нужную информацию. Будь у меня такой дар, я бы куда раньше распознал истинные намерения невесты и сейчас не сходил бы с ума от бессильной ярости и боли». «Да, давай проверим», — она покачала головой, скривившись. «Кажется, и сама пьянела от местного воздуха». Толиана, хмурясь, уставился на мачеху, которая не двинулась с места. «Ты решила остаться и отравиться здешним пивом?» «Иди, Демир», — отмахнулась она, — «я сама справлюсь». «Как хочешь, ты уже взрослая», — пожал плечами и зашагал к выходу.